Она уже превратилась в отдаленное пятнышко, когда отец Тифани перевалил через гребень холма на одной из рабочих лошадей. Он даже не удосужился надеть на нее кожаные ботинки, и большие куски вырванной земли взлетали из-под копыт размером с большую суповую тарелку. Тифани услышала слабое «дрын-дрын-дрын» позади себя, когда он спрыгнул с лошади. Ей было странно видеть, что он плачет и смеется одновременно. «Это было похоже на сон». Тифани нашла, что так говорить очень полезно. «Трудно вспомнить. Это было похоже на сон. Это было похоже на сон. Я не уверена». Барон был вне себя от радости. «Очевидно, что эта женщина, королева, кем бы она ни была, воровала детей». Но Роланд победил ее, и, ах, да, еще он помог возвратиться тем двум маленьким детишкам. Ее мать настойчиво укладывала Тифани в постель, несмотря на то, что был день. Девочка и не возражала. Она очень устала и лежала под одеялом на границе между сном и явью. Она слышала разговор барона и своего отца внизу. Она услышала сказку, сотканной между ними, пока они пытались разобраться в том, что произошло. «Очевидно, девочка была очень храбра», — говорил барон. «Но, ну, в общем, ей ведь девять, не так ли?» И она даже не знала, как обращаться с мечом, принимая во внимание, что Роланд брал уроки фехтования в школе. Остальное было в том же духе. Были и другие вещи, которые она слышала, Те, что обсуждали ее родители, когда барон ушел. Например, то, что крыса шлеп теперь спал на чердаке. Тифани лежала в кровати и нюхала мазь, которую мать втерла в ее ссадины. Наверное, Тифани головой ударилась. Неудивительно, что она теперь ничего не помнит. Ну что ж, Роланд с раскормленной физиономией теперь герой, не так ли? А она как глупая принцесса, которая подвернула ножку и все время падала в обморок. Это так несправедливо. Она повернулась к небольшому столику у кровати, куда положила невидимую шляпу. Ее мать поставила чашку бульона прямо сквозь нее, но она все еще была там. Пальцы Тифани слабо чувствовали жесткий край. «Мы никогда не просим награды» думала она. Кроме того, все это была ее тайна. Никто больше не знал о вольном народце. К всеобщему удивлению, Вентвард взял моду бегать по дому, намотав на пояс скатерть и вопя «Лилипутик! Зажарю в ботах!» Но госпожа Болит была так рада видеть его снова и так рада, что он говорит о чем-то, кроме конфет, что она не обращала внимания на то, что он говорит. Нет, Тифани никому не могла рассказать. Ей бы никто никогда не поверил, и она даже не представляла, что случится, если кто-нибудь попытается сунуться в курган к пиксте. Она не могла этого допустить. Как поступила бы бабуля Болит? Бабуля Болит ничего не сказала бы. Бабуля Болит часто ничего не говорила. Она только улыбалась про себя и тихонько попыхивала трубкой, дожидаясь нужного времени. Тиффани улыбнулась про себя. Она спала и не видела снов. И день прошел, и другой день.